Издательство Самокат представляет книгу Гудрун Мёбс «Бабушка кричит Фридер» — сорок две истории из жизни проказников в переводе с немецкого Веры Комаровой. Читает Сергей Друзьяк. История первая. Пикник. Бабушка! кричит Фридер и дергает бабушку за юбку. Бабушка, когда же мы наконец пойдем на наш пикник? Ты же обещала! Да отстань от меня, ради бога, внук, ворчит бабушка и показывает на окно. Глаза-то про три, дождь как из ведра. Ничего из ни пикник не получится. Пикник, бабушка, говорит Фридрих и печально смотрит из окна на улицу. Это называется пикник. Мне всё равно, отвечает бабушка. Из него тоже ничего не получится. Дождь ведь идёт. Может, может в другой раз сходим. Она берёт корзинку для пикника, наполненную доверху, и несёт её на кухню. Поедим на столе в кухне, и будет так же вкусно, говорит она и гладит Фридера по голове. Послушай, внук, я же не виновата, что идёт дождь. Это верно. Бабушка и правда не виновата. Это Фридер признаёт. Но ему всё равно грустно, даже очень. Он так радовался, что будет пикник, Они с бабушкой купили сосиски и булочки, и яблоки, и бананы, и бутылку лимонада, и круглый-круглый сыр, упаковали всё это в корзину и ещё взяли кухонное полотенце вместо скатерти. А устроить пикник они хотели на детской площадке, там уютно. Сначала поиграть, потом поесть. Ну вот как было задумано. А теперь идёт дождь. Да какой сильный! Вот досада. Фридер сердито топает ногой. Дурацкий дождь. Пикник на кухонном столе. Это никакой не пикник, это самый обыкновенный обед, да ещё и скучный. Он не будет так обедать. Он не будет, потому что так они с бабушкой не договаривались. Фридер в ярости снова топает ногой. Вот всё надо испортить, ну просто всё. Но он не позволит ни за что. И Фридер решает, что сам устроит себе пикник один на коврике в своей комнате прямо сейчас без бабушки. Она ведь предлагает есть на кухне. Вот и пусть там ест, а он не будет. Фридер крадётся на кухню очень осторожно, чтобы бабушка не услышала. Она что-то полощет в ванной. Это можно делать и в дождь, думает Фридер. Глупая бабушка. Он бросается к корзине для пикника и берёт из неё бананы, всю грость, а потом убегает с ней в детскую и плотно закрывает за собой дверь. Вот так. Теперь можно начинать пикник. Фридру саживается на пол, потому что на пикниках всегда так делают, и потому что ему вообще больше всего нравится сидеть на полу. Он принимается за бананы. Первый очень вкусный. Фридер уминает его в 3 секунды, почти не жуя. Второй тоже. Третий он ест немножко помедленнее, а от четвёртого отщипывает только совсем маленький кусочек. Честно признаться, не так уж это и здорово. Пикник в одиночку. Недовольный Фридер очищает пятый банан. Он кажется ему совсем невкусным и вообще. Да-да, и вообще ему как-то Плохо, даже очень. Фридер стонет, роняет банановую кожуру, хватается за живот и выбегает из комнаты. Бабушка! жалобно кричит он. Бабушка, мне очень плохо. Но бабушки нигде не видно. Фридер скулит, стонет и кричит, держась за живот и ищет по всей квартире. Бабушки нет. Нигде. Бабушка ушла? Тут Фридер принимается жалобно подвывать. Это слишком. Ему плохо, а бабушка ушла. Но вдруг он умолкает. Ему что-то послышалось. Что-то очень похожее на внук и на иди сюда. Кажется, это голос бабушки. Бабушка зовёт его издалека. Только вот откуда? Удивлённый Фридер бросается к окну. Бабушка сидит напротив дома, на другой стороне улицы, под навесом на остановке трамвая. В руке у неё зонтик, а рядом на скамейке она расстелила кухонное полотенце вместо скатерти. На нём лежат яблоки и булочки. И сосиски. Бабушка машет Фридеру, прикладывает руки к рту и кричит: "Внук, ты не знаешь, где бананы?" Фридер набирает побольше воздуха и вопит изо всех сил: "У меня в животе!" У меня в животе ба! Мне так плохо! Тогда иди на воздух, кричит бабушка в ответ. Только не попади под машину! Ты меня понял? А не то я тебя отшлёпаю как следует. Фридер улыбается и кивает. Ему уже совсем не так плохо. Он мчится по лестнице вниз на улицу и Стой, кричит бабушка, хотя вокруг не видно ни одной машины. А теперь иди, только быстро! зовёт она и взволнованно машет ему рукой. Фридер несётся к бабушке на другую сторону улицы, быстро-быстро, что есть духу. А когда добежал, говорит, задыхаясь: Бабушка! Ох, бабушка, мне так было плохо! Я хоть и старая, но не слепая, говорит бабушка и усаживает Фридера около себя. И на всякий случай открывает над ним зонтик, хотя под навесом делать это совершенно не обязательно. К чему рисковать, говорит бабушка. А то кто знает, вдруг сосиски намокнут. Хо -хо -хо -хо. Она берёт одну сосиску и откусывает от неё. А ты, говорит она с набитым ртом, ты сегодня больше не получишь бананов, так и знай. Фридер просияв кивает и прижавшись к бабушке, тоже хватает сосиску. А потом они наслаждаются пикником, не торопясь по полной программе. Под зонтиком, под навесом на трамвайной остановке.